рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцами, 8 тонких лавашей, 1 килограмм крабовых палочек, 10 яиц, 200 граммов любого твердого сыра, 1 пучок зелени петрушки, 20 граммов майонеза, соль по вкусу, яйца отварить, очистить, мелко нарезать, зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Сыр натереть на мелкой терке. Крабовые палочки нарезать кубиками. Все ингредиенты для начинки перемешать, посолить. Один лаваш уложить сверху на второй. Лаваш смазать майонезом. Ровным слоем на него выложить начинку, свернуть тугим рулетом. Уложить рулет на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу. Тогда он, пропитавшись, будет незаметен,